Эркман Шатриан. Воровка детей. Глава первая. В 1817 году ежедневно можно было видеть блуждавшую по улицам гессен Гессендармштадтского квартала в Майнце высокую тощую женщину со впалыми щеками с диким взглядом. Истинное подобие безумия. Это несчастная по имени Христина Эвик Бывшая матрасница, проживавшая в переулке Малого Затвора, за собором, решилась рассудка вследствие ужасного события. Переходя однажды вечером через извилистую улицу Трех Лодок со своей маленькой дочкой, которую она держала за руку, бедная женщина вдруг заметила, что она на миг выпустила руку ребенка и уже более не слышит звука его шагов. Оглядываясь, она стала звать «Дюбхе». Дюпхе, где же ты?» Никто не ответил. А улица, насколько простирался взор женщины, была пустынна. Тогда, крича, называя дочь по имени, она бегом вернулась к гавани. Она окунула свои взоры в мрачную воду, разверзающуюся под суднами. Ее крики, ее стенанья привлекли соседей. Бедная мать рассказала им о своем несчастье. Кое-кто присоединился к ней, начались новые поиски. Но ничего, ничего, никакого следа, ни малейшего намека, ничто не осветило этой ужасной тайны. С той минуты Христина Эвик не возвращалась более домой. Днем и ночью она бродила по городу, крича голосом все более и более слабым и жалостным. «Дюбхэ! Дюбхэ!» Ее жалели. Добрые люди поочередно принимали ее у себя, давали ей есть, одевали ее в свои трепья. А полиция при виде такой общей симпатии не сочла долгом вмешаться и не поместила Христину в дом сумасшедших, как это делалось в то время. Итак, ей предоставили бродить и жаловаться, и на это не обращали внимания. Но несчастью Христины — Придало поистине зловещий характер то, что исчезновение ее дочки послужило как бы сигналом к целому ряду событий в том же роде. С той поры исчезло около десяти детей, удивительным, необъяснимым образом, а некоторые из этих детей принадлежали к высшим кругам населения. Эти похищения совершались обычно вечером, когда остается мало прохожих, и когда все спешат вернуться после занятий домой. Шаловливое дитя выбегало к порогу дома, за ним кидались следом, кричали «Карл! Людвиг! Лотелла!» Совершенно так же, как бедная Христина. Никакого ответа. Бегали, призывали, искали по соседству. Все кончено. Рассказать вам о розысках полиции, об арестах, о предварительных следствиях, об ужасе в семьях было бы совершенно невозможно. Видеть смерть своего ребенка — это, несомненно, ужасно. Но потерять его, не зная, что с ним сталось, думать, что этого никогда не узнаешь, что маленькое существо, столь слабое и нежное, которое вы прижимали с такой любовью к своему сердцу, теперь, быть может, страдает, призывает вас на помощь, и что вы не в силах ему помочь». Это превосходит всякое воображение, этого не может выразить никакое человеческое слово. И вот в один октябрьский вечер того же 1817 года Христина Эвик, поскитавшись по улицам, присела на край епископского фонтана. Ее длинные седые волосы были распущены, ее глаза блуждали вокруг, как во сне». Соседские служанки, вместо того, чтобы по обыкновению остановиться у фонтана за болтовнёй, спешили наполнить свои кувшины и вернуться в хозяйский дом. Несчастная безумная осталась одна, сидя неподвижно под ледяным дождем, который капал сквозь решето рейнского тумана. А высокие окрестные дома с их острыми шпилями, решетчатыми окнами, бесчисленными слуховыми окошками — Медленно обволакивались мраком. В часовне епископства пробило тогда семь часов. Христина не двигалась и все тянула, дрожа. Дюбха! Дюбха! Но в том мгновение, когда бледные отцветы вечерней зари раскинулись по вершине крыш перед тем, как исчезнуть совсем, она вдруг задрожала с ног до головы и вытянула шею. Ее закоснело, в продолжении двух лет бесстрастное лицо выразило столько смышленности, что служанка-советника Триумфа, протягивавшая как раз свой кувшин под отверстие фонтана, обернулась, пораженная ужасом, следя за этим жестом безумной. В то же время на другой стороне площади вдоль тротуара проходила женщина с опущенной головой, держа что-то в руках, завернутая в кусок полотна, внутри которого что-то оборахталось. В этой женщине за дымкой дождя было что-то ужасающее. Она бежала, как воровка, только что совершившая свое злодеяние, таща за собой по свои грязные трепья и прячась в тени. Христина Эвик протянула свою большую и сохшую руку, губы ее пришли в движение, лепеча странные слова. Но вдруг пронзительный крик вырвался из ее груди. «Это она!» И в один миг перескочив через площадь, она достигла угла улицы Старого Железа, куда только что скрылась женщина. Но тут Христина остановилась, задыхаясь. Неизвестно исчезла во мраке этой ямы, и вдали слышался лишь однообразный шум воды, лившийся из водосточных труб. Что же произошло в душе безумной? Вспомнила ли она... Было ли ей видение, одна из тех молний в душе, которые в одно мгновение сдергивают завесу с пропасти прошлого? Я не знаю. Но, как бы то ни было, рассудок вернулся к ней. Не теряя ни минуты на преследование только что мелькнувшего видения, несчастная вернулась на улицу трех лодок, повернула, как в бреду, за угол площади Гутенберга — и кинулась в сени судьи Каспара Шварца, выкрикивая свистящим голосом «Господин судья! Воры детей открыты! Ах, скорее, слушайте, слушайте!» Господин судья только что окончил свою вечернюю трапезу. Это был важный, методичный человек, любивший хорошее пищеварение после безмятежного ужина. Вот почему он был живо обеспокоен этим привидением. И ставя свою чашку чая, которую подносил как раз к губам, он воскликнул. «Господи, дадут минуту покоя за целый день! Ну, можно ли найти человека несчастнее меня? Что нужно от меня этой безумной? Зачем ее впустили сюда?» При этих словах Христина, успокоившись, отвечала с мольбой. «Ах, господин судья, вы спрашиваете, есть ли кто-нибудь несчастнее вас?» «Так посмотрите же на меня! Посмотрите на меня!» И в голосе ее были рыдания С пальцами она отстраняла свои длинные седые волосы от бледного лица. Она была ужасна. «Безумная! Да, боже мой, я была ею! Господь в своем милосердии укрыл от меня мое горе! Но я больше не безумная! О, что я видела! Эта женщина, уносившая ребенка!» «Это был ребенок! Я в этом уверена!» «Ну, убирайтесь к черту с вашей женщиной и с вашим ребенком! Убирайтесь к черту!» — закричал судья. «Посмотрите, несчастная влачит свои лохмотья по паркету! Ганс! Ганс! Скоро ли ты вытолкаешь эту женщину за дверь? А ну его к черту, место судьи! Оно доставляет мне одни лишь неприятности!» Слуга появился и господин каспар шварц сказал ему указывая на христину выведи ка ее мне решительно нужно завтра подать форменное прошение об освобождении города от этой несчастной существуют же у нас дома для умалишенных слава тебе господи тогда безумная принялась зловеще хохотать между тем как слуга исполненный жалости брал ее за руку и ласково говорил ей ну христина ну выходите К ней вернулось ее безумие, и она лепетала «Дюбха! Дюбха!» Глава вторая Пока все это происходило у судьи Каспара Шварца, вниз по улице Арсенала спускалась карета. Часовой на карауле перед оружейным парком, узнав экипаж графа Дидерика, полковника имперского гильбурегаузенского полка, отдал честь. Изнутри ему ответили Карета, опущенная полным ходом, казалось, должна была объехать германские ворота, но она въехала на улицу Железного Человека и остановилась перед домом судьи. Полковник в полной форме вышел, поднял глаза и, казалось, был поражен, так как взрывы зловещего хохота безумной слышались снаружи. Граф Дидерих был мужчина лет 35 или сорока. Высокий, с черными волосами и бородой, с лицом строгим, энергичным. Он сразу проник в сене, увидел Ганса, выводящего Христину Эвик, и вошел без доклада в столовую, крича. «Сударь, полиция вашего квартала ужасна. Двадцать минут тому назад я остановился перед собором, когда начинался молебен Пресвятой Богородице. Выходя из кареты, я вижу графиню Гильбури Гаузен, спускающуюся с крыльца». «Отодвигаюсь, чтобы пропустить ее, и замечаю, что наш сын, трехлетний ребенок, сидевший возле меня, только что исчез. Дверца со стороны епископства была открыта. Чтобы похитить ребенка, кто-то воспользовался тем моментом, когда я опускал подножку. Все поиски, произведенные моими людьми, оказались бесполезными. Я в отчаянии, сударь, в отчаянии!» Полковник был в чрезвычайном волнении. Его черные глаза сверкали, как молния, сквозь две крупные слезы, которые он силился удержать. Рука его сжимала рукоять шпаги. Судья казался уничтоженным. Его апатичное существо страдало при мысли о том, что ему придется встать, всю ночь отдавать приказания, отправиться лично на место происшествия. Одним словом, в сотый раз приниматься за поиски, всегда остававшиеся бесплодными. Ему хотелось бы отложить дело до следующего дня. «Сударь», — продолжал полковник, знаете, что я отомщу за себя. Вы головой своей отвечаете за моего сына. Вы обязаны следить за публичным спокойствием. Вы не исполняете ваших обязанностей. Это недостойно. Мне нужен враг, вы слышите?» «О, пусть я знаю, по крайней мере, кто меня убивает!» Произнося эти несвязанные слова, он прохаживался взад и вперед, стиснув зубы с мрачным взглядом. Под градом лил салова лба мейстера Шварца, который тихо пролепетал, смотря в свою тарелку. «Я в отчаянии, сударь, в истинном отчаянии, но это десятый». «Воры более ловки, чем мои чиновники. Что же я могу поделать?» При этом неосторожном ответе граф подскочил от бешенства и, схватив толстого человека за плечи, поднял его над креслом. «Что же я могу поделать? Ах, вот как вы отвечаете отцу, требующему от вас ребенка!» «Пустите меня, сударь, пустите меня!» Заныл судья, задыхаясь от страха. «Ради всего святого! Успокойтесь! Женщина безумная! Христина Эвик только что была здесь! Она мне сказала... Да, я помню! Ганс! Ганс!» Слуга все слышал у двери, он появился мгновенно. «Что прикажете?» «Беги за безумной!» «Она еще здесь, господин судья!» «Ну так введи ее! Присядьте, полковник!» Граф Дидерих продолжал стоять посреди комнаты, а минуту спустя вошла Христина Эвик, угрюмая и тупо смеющаяся, такая же, какой выходила. Слуга и служанка, заинтересованные происходившим, стояли на пороге Розину рот. Высокомерным движением полковник подал им знак удалиться, затем скрестил перед мейстером Шварцем руки. «Нос, сударь!» — воскликнул он — «Какие указания надеетесь вы получить от этой несчастной?» Судья попытался заговорить, его толстые щеки задрожали. Хохот безумный походил на рыдание. «Господин полковник», — проговорил наконец судья, эта безумная женщина в том же положении, как и вы. Вот уже два года, как она потеряла своего ребенка, от этого она и сошла с ума». Глаза полковника налились слезами. «Дальше?» — спросил он. «Она только что заходила ко мне. Кажется, у нее был проблеск сознания, и она сказала мне...» Мейстер Шварц смолк. «Что же?» «Что она видела женщину, уносившую ребенка?» «О! Но, думая, что она говорит это в безумии, я отослал ее...» Полковник горько усмехнулся. «Вы отослали ее!» — сказал он. «Да, мне показалось, что она тотчас же впала снова в свое безумие!» — Черт возьми! — вскричал граф громовым голосом. — Вы отказываете в своей поддержке этой несчастной. Вы уничтожаете ее последний луч надежды. Вы доводите ее до отчаяния вместо того, чтобы поддержать и защитить ее согласно вашему долгу. И вы смеете оставаться на вашем месте? Вы смеете получать ваш оклад? О, сударь! И, приблизившись к судье, на котором дрожал парик, он прибавил тихим, сдерживаемым голосом. «Вы негодяй! Если я не найду своего ребенка, я убью вас, как собаку!» Мейстер Шварц выпучил глаза, разинул рот, растопырил пальцы и молчал. Ужас держал его за горло, и к тому же он не знал, что отвечать. Вдруг полковник повернулся к нему спиной и, приблизившись к Кристине, смотрел на нее в продолжении нескольких секунд. Потом сказал, возвышая голос. — Добрая женщина, постарайтесь ответить мне. — Послушайте. — Ради Бога. — Ради вашего ребенка. — Где вы видели ту женщину? Он умолк, а бедная безумная пролепетала жалобным голосом. — Тюбхе... «Дюбхе! Они убили ее!» Граф побледнел и в ужасе схватил безумную за руку. «Отвечайте мне, несчастная!» — воскликнул он. «Отвечайте мне!» Он стал трясти ее. Голова Кристины откинулась назад. Дикий хохот вырвался у нее, и она сказала. «Да, да, все кончено. Злая женщина ее убила!» Тот граф почувствовал, что его колени подкашиваются. Он скорее упал, чем сел в кресло, облокотившись на стол, держа бледное лицо руками, с неподвижным взором, словно прикованным к ужасающему зрелищу. А минуты следовали за минутами, медленно, в молчании. Часы на башне пробили десять. Их звон заставил полковника вздрогнуть. Он встал, открыл дверь, и Христина вышла. — Сударь! — проговорил мейстер Шварц. — Молчите! — прервал полковник, бросив молниеносный взгляд. И он последовал за безумной, спускавшейся по темной улице. Ему в голову пришла странная мысль. — Все потеряно! — сказал он себе. — это несчастная не может рассуждать, не может понять того, чего от нее требуют. Но она видела что-то. Ее инстинкт может указать ей дорогу. Не нужно прибавлять, что судья был в восторге от такого исхода дела. Достойный представитель юстиции поспешил запереть дверь на два поворота. Затем его душой овладело благородное негодование — Угрожать такому человеку, как я, воскликнул он. Хватать меня за ворот. О, господин полковник, мы увидим, существуют ли законы в этой стране. Завтра же отправлю жалобу его сиятельству, великому князю, и разоблачу поведение его офицеров. Погодите же, погодите. Глава третья. Между тем граф следовал за безумной, и под странным влиянием чрезмерного возбуждения чувств он видел ее ночью среди тумана, как среди дня. Он слышал ее вздохи, ее несвязные слова, несмотря на беспрерывные порывы осеннего ветра, завывавшего среди пустынных улиц. Несколько запоздалых горожан, подняв до затылка воротники пальто, засунув руки в карманы и надвинув фетровые шляпы на глаза — Пробегали время от времени по тротуарам. Слышно было, как запирались двери, как ударялась о стену плохо прикрепленная ставня, как катилась по улице черепица, снесенная ветром. Потом снова проносился безбрежный поток воздуха, покрывая своим заунывным голосом всякий звук, всякий свист, всякий вздох. Это была одна из тех холодных ночей конца октября — когда флюгера, сотрясаемые северным ветром, кружатся в отчаянии на верхушке крыши и выкрикивают пронзительным голосом. «Зима! Зима! Вот зима!» Дойдя до деревянного моста, Христина перегнулась через перила, посмотрела на черную грязную воду, текущую по каналу, потом, неуверенно поднявшись, стала продолжать свой путь, вздрагивая, вздрагивая, и тихо бормоча. — Ого! Холодно! — полковник сжимал одной рукой складки своей верхней одежды, другой сдерживал биение сердца, готового, как ему казалось, разорваться. На церкви святого Игнатия пробило одиннадцать часов. Потом полночь. Христина Эвик все продолжала идти. Она прошла через переулки Печатни, Мушкеля, Винного рынка старых боян, оврагов епископства. Сто раз говорил себе граф в отчаянии, что это ночное преследование не могло привести ни к чему, что у безумной не было никакой цели. Но, подумав за тем, что она была его последней надеждой, он продолжал следовать за ней, переходя с места на место, останавливаясь возле тумбы в углублении стены» потом снова опускался в неизвестное странствование, совсем как бездомное животное, слоняющееся наугад среди темноты. Наконец, около часу по полуночи, Христина снова вышла на площадь епископства. Погода, казалось, немного разъяснилась. Дождь перестал. Свежий ветер подметал площадь, а месяц то застилался темными облаками, то ярко сиял. Лучи его, чистые, холодные, как стальные клинки, отражались в тысячах луж между булыжниками. Безумная спокойно села на край фонтана, на том же самом месте, которое она занимала несколько часов тому назад. Долго просидела она в той же позе, с угрюмым взором, с лохмотьями, облепившими ее худое туловище. Граф потерял всякую надежду. Но в одно из тех мгновений, Когда луна выплыла из туч, озарив бледным светом молчаливые здания, безумная вдруг встала, вытянула шею, а полковник, следивший за направлением ее взгляда, увидел, что он погружен в переулок старого железа, в шагах в двухстах от фонтана. В ту же минуту она метнулась, как стрела. Граф уже шел вслед за нею, углубляясь в беспорядочную груду высоких и старых развалившихся домов, над которыми возвышалась церковь святого Игнатия. У безумной, казалось, были крылья. Раз десять граф чуть было не терял женщину из виду, до того быстро продвигалась она по этим извилистым переулкам, загроможденным тележками, кучами навоза и вязанками дров, сваленных у дверей, ввиду приближающейся зимы. Вдруг она исчезла в каком-то подобии тупика, наполненного мраком. Полковнику пришлось остановиться, так как он не знал, куда ему направиться. К счастью, через несколько мгновений желтый тусклый луч лампы стал просачиваться в глубине этой ямы, сквозь маленькое грязное стекло. Этот луч был неподвижным. Вскоре его закрыла какая-то тень. Потом он появился снова. Очевидно, какое-то существо бодрствовало в этой конуре. Что совершалось там? Без колебаний полковник вступил в эту клоаку, прямо идя на свет. Посреди тупика он снова нашел безумную, стоявшую в грязи. Глаза ее были широко раскрыты, рот открыт, и она смотрела на ту одинокую лампу. Появление графа, казалось, не удивило ее. Протянув только руку к маленькому освещенному окошку первого этажа, она проговорила «там», с таким выражением, что полковник весь содрогнулся. Под влиянием этой дрожи граф устремился к двери лачуги, открыл ее одним ударом плеча и очутился среди темноты. Безумная не отставала от него. «Тише», — проговорила она. И граф, еще раз покоряясь инстинкту несчастной, остался неподвижным, прислушиваясь. Самое глубокое молчание царило в лачуге. Можно было подумать, что в ней все спало, все умерло. На церкви святого Игнатия пробило два часа. Тогда послышался тихий шепот в первом этаже. Затем появился неясный свет на полуразрушенной стене в глубине. Над полковником заскрипели доски, и яркий луч, все приближаясь, осветил сначала лестницу в виде трапа, старое железо, сваленное в углу, кучу полен, запачканное окно, открытое на двор, бутылки справа и слева, корзину с отрепьем. Мало ли что еще. Мрачное, все в щелях, отвратительное жилище». Наконец, медная лампа с дымящим фитилем, которую удержала маленькая рука, сухая, как когти у хищной птицы, медленно склонилась над перилами лестницы, а над светом появилась голова озабоченной женщины. Волосы ее напоминали кудель, костлявые скулы выдавались острыми углами, большие уши почти стояли торчком, Светло-серые глаза блестели в глубоких глазных впадинах. Это было малорослое существо самого зловещего вида, одетое в грязную юбку, обутая в старые туфли. Сухие руки были обнажены до локтей. Одна рука держала лампу, другая — кровельщицкий топорик с острым концом. Едва погрузила эта отвратительная тварь свой взгляд в темноту, как тотчас же бросилась вверх по лестнице с неожиданным проворством. Но было слишком поздно. Полковник вскочил со шпагой в руке и уже держал Мегеру за край юбки. «Где мой ребенок, негодяйка?» — прокричал он. «Где мой ребенок?» На его львиное рычание гиена повернулась, ударяя наугад топориком. Затем последовала ужасная борьба. Женщина, поваленная на лестнице, пыталась кусаться. Лампа упавшая с самого начала на пол, продолжала гореть. И ее, мигавший на сырой плите фитиль, отбрасывал подвижные тени на сероватый фон стены. Где мой ребенок? — повторял полковник. отдай мне моего ребенка или я убью тебя. Ну как же получишь ты своего ребенка? насмешливо отвечала задыхавшаяся женщина. «Погоди, не все еще кончено, верно? У меня хорошие зубы! Негодяй душит меня! Эй, там наверху! Оглохливые! Пусти меня! Я... я все скажу!» Она, по-видимому, уже изнемогала, когда с лестницы скатилась другая Мегера старше первой, более свирепая, с криком «Я здесь!» Она была вооружена большим ножом мясника, и граф, подняв глаза, увидел, что она выбирала место, чтобы ударить его между плеч. Он уже считал себя погибшим. Лишь неспосланная провидением случайность могла бы его спасти. Безумная Христина, остававшаяся до сих пор бесстрастной зрительницей, бросилась на старуху, крича «Это она! Вот она! А, я узнаю ее! Она не уйдет от меня!» Вместо ответа фонтан крови залил чулан. Старуха взмахом ножа перерезала горло Христины. Все это было делом секунды. Полковник успел подняться на ноги и принять оборонительное положение. Видя это, обе мегеры стремительно взбежали по лестнице и исчезли в темноте. Каптившая лампа уже догорала, и граф воспользовался ее последним мерцанием, чтобы последовать за убийцей. Но когда он дошел до верхушки лестницы, благоразумие посоветовало ему не идти дальше. Он слышал предсмертное хрипение Христины, слышал, как среди мертвой тишины капли крови падали со ступеньки на ступеньку. Это было ужасно. Слышно было, как на другом конце, в глубине вертепа, что-то передвигали. И граф мог опасаться, что обеим женщинам придет в голову бежать через окно. Оттого, что это было незнакомое место, граф в течение нескольких мгновений стоял на одном месте. Но вдруг луч света, проскользнувший сквозь стеклянную дверь, дал ему возможность рассмотреть оба окна комнаты, выходящих в тупик и освещенных снаружи. В то же время он услышал, как на улице чей-то грубый голос закричал. «Эй, что это здесь делается?» «Дверь отворена? Ишь ты, ишь ты!» «Ко мне!» — закричал полковник. «Ко мне!» В тот же миг свет скользнул в лачугу. «Ох!» — произнес голос. «Кровь! Черт! Не ошибаюсь ли я? Это Христина!» «Ко мне!» — повторил полковник. Тяжелые шаги раздались по лестнице, и бородатая голова вахтмана Зелега появилась на верхушке лестницы. Человек в огромной котиковой шапке сквозь козьим мехом на плечах направил свет фонаря на графа. Вид мундира изумил этого честного малого. «Кто тут?» — спросил он. «Взбирайтесь наверх! Молодец! Наверх!» «Виноват, полковник. Дело в том, что... внизу?» «Да! Только что убили женщину! Убийцы здесь!» Тогда вахтман взошел на последние ступеньки, и, подняв фонарь, осветил логовище. Это был чулан, вышиной не более шести футов, примыкавший к двери той комнаты, в которой укрылись обе женщины. Лесенка, ветшая на чердак слева, сужала пространство еще больше. Бледность графа удивила Зелега. Тем не менее он не посмел его расспрашивать. Полковник сам спросил его, «Кто живет здесь?» «Две женщины?» «Мать и дочь. Их называют в квартале рынка две Иозели. Мать торгует мясом на рынке, дочь делает колбасы». У графа, вспомнившего тут слова Христины, произнесенные ею в бреду, «Бедная девочка, они убили ее!» Закружилась голова. Предсмертный пот выступил на его лице. Благодаря самой ужасной случайности... В то же мгновение он заметил за лестницей маленькое шотландское платьице в красных с синим клетках, маленькие башмачки, подобие шапочки с черным помпоном. Все это было брошено там, в темноте. Он задрожал, но непобедимая сила влекла его увидеть, рассмотреть все собственными глазами. Он приблизился, дрожа с ног до головы и поднял эти маленькие трепицы трепещущей рукой. То было платье его ребенка. Несколько капель крови запачкало его пальцы. Один бог знает, что произошло в сердце графа. Долго, прислонившись к стене, с неподвижным взором, свесив руки, приоткрыв рот, он стоял как бы пораженный молнией но вдруг он бросился к двери с исступленным ревом, приведшим в ужас вахтмана. Ничто не могло противостоять подобному толчку. Послышалось, как обрушилась в комнате мебель, наваленная женщинами, чтобы загородить вход. Лачуга задрожала при этом до самого основания. Граф исчез в темноте. Потом Среди мрака раздались завывания, проклятия, хриплые вопли. Во всем том не было ничего человеческого. Словно схватились в яростном бою дикие звери, разрывавшие друг друга в своей берлоге. Улица наполнялась народом. Соседи проникали отовсюду в конуру, крича «В чем дело? Режут тут, что ли? Кого?» Вдруг наступило снова молчание, и граф, израненный ножом, в разодранном мундире вернулся в чулан, держа в руках шпагу, покрасневшую до рукояти. Его усы были также в крови, и присутствовавшие должны были подумать, что человек этот только что сражался как тигр. «Что же сказать вам еще?» Полковник Дидорих вылечился от ран и исчез из Майнца. Городские власти сочли полезным избавить родственников жертв от гнусного объяснения таинственных преступлений. Я узнал истину от Вахтмана Зелега, который, состарившись и выйдя в отставку, вернулся в свою деревню близ Саребрюкка. Один он знал подробности дела, так как присутствовал в качестве свидетеля при тайном разбирательстве этого дела перед уголовным судом Майнца. «Отнимите у человека чувство нравственности, и его ум, которым он так гордится, не в силах будет предохранить его от самых позорных страстей».